Глава четырнадцатая. Начало лечения. Весь день я гонял подчиненных в круге, пока Чах пытался выяснить конструкцию их связи между собой и поясом хаоса. Лишь ближе к вечеру Наум заявил, что наконец-то разобрался. Тут такое дело, Данила. Харки хоть и поняли принцип круга, но технически исковеркали сильно. Вместо того, чтобы создать управление поясом хаоса, они вмонтировали твоих солдатиков в него, не поставив элементарных защитных блоков. Естественно, началась деформация организмов в агрессивной энергетической среде. А у меня эти блоки есть? Я поставил. Но на самом деле с твоим минусдаром они не нужны. Если только для того, чтобы сдуру не хапнул лишней энергии, как это было в битве у штаба. А при чем тут минус-дар? Сложно объяснить в двух словах. Это не умом понимать, а нужно чувствовать. Я пытаюсь схематично донести суть. Кроме пояса хаоса, реальность разделяет еще и пояс порядка. Если хаос постоянно находится в движении, то порядок относительно статичен. Две противоположности? Да, Данила. Но у них есть общая граница. И вот одаренные любой реальности как бы находятся на ней. Те, в ком больше энергии порядка, имеют положительный дар. У вас людей таких большинство. Большинство, но, как понимаю, не все, — сделал я вывод. И те, кто находится ближе к хаосу, имеют минус-дар. Как я, например. Вово. -во. Или, как мы, великие наумбы. И харки. Они тоже. Но возможностей организма гоблинам не хватает, чтобы сравняться с наумбами. Тебе, кстати, тоже не хватает, но в симбиозе со мной начинаешь меняться, расширяя свои изначально хилые возможности. За это потом отдельно поблагодаришь и проставишься сам знаешь чем вернемся к нашему вопросу на самом деле минус и плюс дары особых различий для нас кроме одного основополагающего не имеют оно заключается в оперировании энергии порядка или хаоса поэтому на тебя почти не воздействует положительный дар подожди тогда зеленые должны меня спокойно брать под свой контроль раз мы с ними одного поля ягоды но ведь этого не происходит арбуз и малина тоже ягоды но размерчик разный так вот ты пока еще не зрелый как арбуз Прошибить тебя гоблинской малинкой невозможно. Но будь вместо харков элементали или джинны, то тогда все было бы наоборот, так как концентрация хаоса в них несоизмеримо больше. Усек? Да. Размер имеет значение. Но тут же возникает другой вопрос. Почему тогда харки могут воздействовать своим минус-даром на положительный людской? Подвижный агрессивный хаос легче нарушает статичный порядок, поэтому имеет перед ним преимущество. Но в этом же заключается и слабость хаоса. Он плохо адаптирован к созиданию. Люди, сериенны, своим порядком более творчески подходят к изменению пространства вокруг себя. Поэтому у вас и есть техномагия высокого уровня. Существа хаоса тоже кое-что могут, но времени на созидание тратят намного больше. Зато в схватке один на один, как правило, сильнее. И не забывай, что в любом существе есть энергия обоих энергетических поясов реальности. Знаешь, почему наумбы стали великими? потому что нашли гармонию между хаосом и порядком. Это помогло нам перемещаться между реальностями и познать много слоев пространства и пространство. Сложно, вздохнул я. Но основной принцип понял. Количество в организме хаоса и порядка определяет с минусом или плюсом одаренный. Еще это соотношение влияет на то, какой стихии оперируешь. Именно, согласно кивнул Чах но существо с большой концентрацией хаоса владеет всеми стихиями. — Как Палкина? — Ага. Но ей до идеала, как и тебе, еще тоже далеко. — А вот ваш император... — Лично я с ним бы драться поостерегся, хоть и закрыт непрошибаемыми блоками, но там мощь колоссальная. — И тоже с минус даром. — Данила, ты глухой! — Сказал же, что блоки непрошибаемы. — Чтобы точно что-то сказать про императора, надо их снять. Я не самоубийца подобное пытаться сделать. Пока не могу. — Ладно, Чах, не кипятись, — примирительно ответил я. — Так что там с дикими? — Они в полной заднице. Если ты заметил, то почти все они имеют слабенький дар. Сильные одаренные просто не смогли выдержать напор хаоса во время гоблинских экспериментов. Так вот, когда слабосильных диких встроили в круг, то начался распад их энергетических структур, построенных на порядке. Скоро процесс завершится, И хана шестому отделению. Остановить это возможно только одним путем. Соединить жизненные потоки твоих подчиненных в одну систему. Тогда общая концентрация порядка группы сравнится с уже образовавшимся в ней хаосом. Система придет в гармонию, почти как у нас, на Умбов. «Так давай сделаем, если можем», — обрадовался я. Есть один побочный эффект, Данила. Это будет общая жизненная цепь. И чтобы дикие не выпали из нее, то им придется постоянно быть рядом друг с другом. Достаточно одного разгильдяя, отошедшего от группы на несколько сот метров, чтобы моментально окочурились все. И гибель любого звена этой цепочки тоже приведет к печальному исходу. — хреново Я тоже буду в этой цепи. Ты в ней не нужен и вреден. Поэтому забудь даже о мыслях вхождения в круг, когда у диких станет одна жизнь на всех. И как в прошлые разы, руководить ими больше не сможешь. — А вот они единым организмом тебе могут морду начистить. — Не начистят. Слишком уязвимы станут. Грохну одного, и другие повалятся, — возразил я. — Если успеешь. — Но не волнуйся, — успокоил меня Чах. — С таким телохранителем, как я, тебе ничего не грозит, если про мои огненные железы забывать не будешь. — Так и ты ведь со мной жизненно связан. Поэтому не надо тут торги устраивать. — Вот ты падла жадная. Пару капель бухла для друга опять зажал. Мне не жалко, но ты пьяным и сам контроль теряешь, и из-под моего контроля выходишь. Так что это не жадность, а элементарная техника безопасности. Что тебе нужно, чтобы диких вылечить? Их желание и дополнительная батарейка в виде тебя. Боюсь, что моей энергии может оказаться мало. Хорошо. Сейчас с парнями переговорю. Говори. А я пока пойду на Крову поохочусь. В трех километрах их разведгруппа шляется. Устрою кровососом догонялки с летальным исходом. Услышав это, боевой серп моментально материализовался в моей руке и умоляюще завибрировал. Видимо, уже усвоил кровушку прошлых вампирюк и теперь снова не прочь полакомиться. Эмоционально дал ему приказ не высовываться. Неохотно, но он исполнил его. Слов, конечно, никаких от него не услышал, но, кажется, расстроенный серп послал меня по пешему эротическому пути. Я тут же в отместку представил картинку, как погружаю его не в кровь, а в жидкое дерьмо. Понятливое оружие быстро просекло, что не шучу, и послало извиняющуюся эмоцию. С ним только так и надо, а то борзеть не хуже пьяного чаха. Оставшись один собрал шестое отделение. Уставшие, осунувшиеся парни равнодушно смотрят на меня. Досталось им сегодня в круге знатно, хотя я сам и бодрячком. Ну что, бойцы, не зря сегодня надрывались. Теперь я знаю, как вам помочь можно. Но есть и свои подводные камушки. Сдохнем? Вяло поинтересовался Жир. Тут другое. Даже когда вы не в круге, то только тратите свою энергию, не получая ее обратно. Скоро она в вас закончится. Я опытным путем выяснил своим минус-даром, что могу исправить этот смертельный недостаток, заложенный Харками. Соединившись в одну жизненную систему, вы заживете почти нормально, но только находясь неподалеку друг от друга. И ты, барон, сможешь провернуть? Недоверчиво спросил морячок. Что-то сомневаюсь. Могу. Иначе зачем вам все это рассказываю? Меня интересует, что значит находиться неподалеку, подал голос Пушкин. Спать вместе придется и за ручки держаться. Нет. Не отходить от товарищей дальше пары сотен аршин. Иначе все моментально умрут. И в бою достаточно одному погибнуть, чтобы все остальные отправились вслед за ним. Так что война для вас будет противопоказана. Риск огромный. Еще я не смогу вами управлять в круге. Закладочки специальные, конечно, сделаю, чтобы на меня выеживаться не пытались, — соврал я, решив обезопаситься от различных эксцессов. Но в случае опасности теперь будете надеяться исключительно на себя и своего соседа. Зато усилитесь серьезно, став мощными, одаренными. И долго в таком состоянии проживем, — задал свой вопрос и астроном. Присказку «Жили они долго и счастливо, и умерли в один день, знаешь?» Это про вас будет. Может, десятилетия вам отмерены. А может, завтра кому-нибудь кирпич на голову упадет. Все как у нормальных людей, но только коллективно. Подумайте до утра над моими словами. Мне обязательно нужно добровольное согласие каждого, иначе ничего не выйдет. Мешать не буду, давить тоже. Сегодняшней ночью никаких нарядов. Сам покарауль вас снаружи. После этого вышел из блиндажа, оставив бойцов в глубокой задумчивости. Подкинув в костер дровишек, сел на пень и стал размышлять над разговором с Чахом. То, что я не эксклюзив, уже понял на примере Палкиной. Она тоже в приличном минус даре. Значит, и еще подобные нам есть, хотя и чрезвычайно редко встречаются. Быть может, даже сам император из наших. Тогда становится понятно, от чего мне столько плюшек вкусных на ровном месте прилетает. И почему Веру маскируют под простую менталистку. На такой штучный товар цена всегда высокая. Хотя странно, что держат не в безопасной теплице, а в рискованные места посылают. Погибнуть же можем в любой момент. Видимо, для этого тоже есть свои причины. Быть может, это как-то связано с развитием дара? Надо разбираться. И с Верой серьезно поговорить. Как я понял из объяснений Наумба, она продвинулась дальше меня. Может, чего путного посоветуют. Хотя... с Палкиной надо быть осторожнее. Если ее так маскируют, то это неспроста. Кто даст гарантию, что, когда не выложу ей всю подноготную, Вера не сдаст меня с чахом в цепкие ручки имперской службы безопасности? Ее представители и так кружат воронами над буйной головушкой Горюнова. Наверное, стоит в очередной раз прикинуться валенком, ни о чем, кроме наличия минусдара дара, неведующим. А уже после этого смотреть на ее реакцию и движуху в округе. И что делать с дикими? Я теперь ответственный за их судьбу. Просто так барским движением руки с фронта не отправлю. Это вообще-то настоящее дезертирство. Тут же сцапают придурков без документов и сошлют на каторгу. Там их никто спрашивать не будет, хотят ли они быть вместе или нет. Раскидают по разным острогам и помрут парни в одночасье. Нахрена тогда все эти заморочки, если итог один — смерть. Надо будет с подчиненными обмозговать этот момент, когда дадут согласие. То, что все подпишутся, даже не сомневаюсь. Время на размышления выделил больше для проформы, чтобы психологически они считали, что сами сделали выбор, и никто его не навязывал. «Демократия в действии, от тебя ничего не зависит, но ты доволен, что играешь в выборы». Ощущаешь свою мнимую значимость, сидя в драных трениках у телевизора и пялись на лощеную морду очередного проходимца, за которого проголосовал. «Уф!» Появившись из темноты, довольно выдохнул чах и вывалил на землю какой-то хлам. Шустрые кровососы попались, откормлены. Никто не ушел, не убег. Но вначале попытались меня на полуфабриката разделать. Как только поняли, что это не я, добыча, то в сторону своих ломанулись, серпами интенсивно размахивали и даже укусить пытались. Точно, серпы. Сначала в подьмах не увидел, что именно оружие Кроу принес Чах. Подойдя к трофеям, пересчитал. Шесть штук. А это нам зачем? У меня уже один есть. — Не для тебя, а для твоего отделения. После лечения они тоже уйдут в минус дар, поэтому рассчитываю, что серпы кровососов смогут освоить. — Правда, полной уверенности нет, но попытаться стоит, — пояснил Наум. Тогда один лишний. Морячок, Жир, Пушкин, астрономы, Борзый. Всего пятеро получается. — А Верунчик? Надо тебе с ней контакты налаживать. А какая приличная девушка откажется от такого подарка? Не стоит с Палкиной торопиться. Если она тихорится, то, значит, есть на то причины. — Данила, ты это когда в Интеллигента записался? — возмутился Наум. — Сейчас же прекрати быть джентльменом, а то меня пугаешь. — Шел бы ты в задницу, но не в мою, конечно. Это инстинкт самосохранения и ничего более. Мутная деваха. Как бы не вляпаться. Ну, слава первому яйцу. Не изменился. Но тут, братишка, я с тобой в корне не согласен. Дарить надо. За такой подгон, способный прокачать ее энергетически, Верка тебе по гроб жизни благодарна будет. При вашей беспокойной минусовой жизни отличное оружие, которое невозможно отнять, штука очень ценная. Представь на секундочку. Враги заманили Палкину в засаду. Обманом связали, надругались и собираются сделать это второй раз. А тут она материализует серп и давай, мошонки, стричь. А до надругательства нельзя массовую кастрацию устроить? Сам же сказал, что мутная. Вот я и подкинул драматизма, чтобы тебя повеселить. Шутки у тебя дурацкие. Ты просто ничего не понимаешь в тонком игривом юморе великих наумбов. Но раз ты такой дикарь, то пусть сразу всех режет серпом. Хотя это так тривиально. Главное другое. Когда у вас появится одинаковое оружие, то волей-неволей, но образуется мини-братство. Психологический эффект и фетишизм вас сблизят. «Посмотрим», — неопределенно ответил я. Мне бы сейчас с дикими разобраться, а не о девушках мечтать. Запал на Палкину, смотрю. Пошленько хихикнув, подбегнул Чах. Хорошо же вы в госпитале друг друга феромонами шандарахнули, раз до сих пор не отпустило. У меня знаешь, сколько уже воздержания. Не топчись по больным мозолям. Какие все нежные стали. Как твои мальчики отреагировали, что скоро новую жизнь обретут? Небось, от радости в штанишки напрудили? Не дождешься, Чах. Думают. А они умеют? С утра и посмотрим. Не успело солнце показаться над горизонтом, как явно невыспавшиеся мрачные бойцы шестого отделения выползли из блиндажа. Увидев серпы Кроу, лежащие у моих ног, резко остановились, от удивления или страха округлив глаза. — Барон, это что? — указал на них морячок. — Вамперюги ночью приходили. За нами? — Расслабьтесь, — небрежно отмахнулся я. — Считайте, что по случаю оружие досталось. А где тела? Не поверив мне, поинтересовался астроном. В том месте, в котором ты сам окажешься, если опять на посту хреново стоять будешь. Что решили? Согласны. Коротко но эмоционально выпалил жир. Ну тогда после завтрака и начнем. Все тренировки на сегодня отменяются. Наверное, этот прием пищи показался самым долгим для них. Видно, что народ ложки в своей пасти с трудом просовывает, потеряв от волнения аппетит. Понять их можно. Я хоть и не участвую в процессе, но тоже переживаю. Как только из моих уст прозвучала команда на построение, то, побросав столовые приборы, отделение мигом исполнило ее. «Морячок!» — сказал я как можно доброжелательнее, чтобы не накалять обстановку. «Сейчас ты опять за главного в круге. Задача простая — не дать разорвать его, чтобы не происходило. Будет щекотно — смейтесь, боль появится — кричите, но связи между собой не теряйте». «Я плохо переношу боль после гоблинской лаборатории», — честно признался Жир. «Могу не удержаться. Всех погублю». «Не погубишь. В случае неудачи никто сразу не умрет, но будете пару месяцев оставшейся жизни испытывать стойкое сексуальное влечение друг к другу. Так и проведете свои последние дни в обнимку с чужим хером». Отделение резко взбледнуло с лица, с омерзением косясь на соседа. «Грустно-то как. Поэтично» вздохнул невидимый чах, а говорил, что печальные драмы не любишь. Ничего, я из тебя еще нормального наумба сделаю, вон как уже к культуре приобщился, хотя всего ничего под моей опекой. Но что-то я не припоминаю такого эффекта в случае неудачи. Заткнулся бы ты, поросенок с крыльями. Для острасти придумал, смертью таких не напугать, привыкли к мысли о ней. А вот подобное извращение страшит покруче пыточной камеры. Теперь точно круг не разорвут а понял. Опять врал и создавал новый мир. — Нафиг такие миры. Просто врал ради дела. Закончив мысленно трепаться, снова обратился к подчиненным. — Так что, если не хотите очко товарища вместо розы нюхать, то должны стойко пережить любые испытания. Возможно, галлюцинации, неприятные ощущения. Приятные, кстати, тоже возможны. — То есть вынес вердикт борзый? Ты сам не знаешь, что будет. Как в лаборатории Харков экспериментики ставить намереваешься? — Знаю, — соврал я. Но тут ощущения у каждого могут быть индивидуальные. — Кончайте ныть! — Морячок, создавай круг! Больше никто спорить не стал. Вскоре шестое отделение послушно замерло со стекленевшими глазами. Я попытался пробиться к ним и посмотреть, чтобы никто не филонил. Но Чах непривычно серьезным голосом сосредоточенно произнес. — Не надо, Данила! Теперь мой выход. Да поможет мне изначальный великий Наумб и то яйцо, из которого он вылупился.